Глава шестнадцатая. Это слишком трудное упражнение. Я бы так не смогла. Нужно терпение и время. Боги, ей тоже нужно терпение. Хреново туче терпения, чтобы держать себя в руках. Глория посмотрела на рассевшихся на камнях волчиц. Тех самых, что подошли к ней после дуэли Сигрит. Русволосая Трин и беловолосые сёстры Хельга и Вильма. Сначала всё шло хорошо. Они с Санникой пошли к скалам. Там можно было потренироваться, но важнее всего осмотреться. Время утекало быстро, и надо было поторапливаться. Для себя Глория решила, что тут, среди камней, заготовит и спрячет необходимое для побега. Осталось только придумать, как отвлечь волчицу, хотя во время тренировок это сделать проще простого. Они долго искали подходящее местечко и в итоге нашли ровную, достаточно уединенную площадку. Под предлогом разминки Глория устроила девушке небольшую пробежку, а сама осталась изучать местность. Сюда можно натащить веток, как препятствий, а заодно материала для клеток. Зверька как-то придется нести, а собрать небольшую переноску из заранее готовых палок – дело пяти минут. И вроде бы складывалось все удачно, но радости от этого не было. Поэтому Глория просто старалась сосредоточиться на том, что действительно важно – ее сестра. А оборотни не умрут от пропажи парочки зверюшек. Ей еще думать, как подгадать момент и сбежать. Но долго предаваться размышлениям не пришлось. Три красотки явились к ним в разгар тренировки. А Ника от усердия, пытаясь сделать очередное упражнение. А Глория тем временем думала над планом побега. А заодно сделала для себя пометку, что с гибкостью у варваров так себе. Но это неудивительно. Волки ведь не кошки. Сильные, быстрые. А вот над растяжкой работать и работать. Трель звонких голосов привела в чувство. Быстро же их отыскали. аника сразу подала знак, очевидно, надеясь на передышку. Как бы не так. Глория с удовольствием выдала следующее задание. Но все равно, спустя пять минут, тренировка стала напоминать балаган. Волчицы явно были настроены на общение, и к тому же притащили каждое по корзинке с едой. Нет, они не лезли с советом, не критиковали, не указывали, что делать. Они просто говорили, обменивались настолько безобидными фразами, что и придраться нельзя, но самое главное — подбадривали Аннику. Глория мучительно искала предлог выставить внезапных участниц тренировки вон, но никак не могла придумать что-нибудь толковое. Ну сидят, но ну, смотрят. Когда ее тренировал хромой Игн, зрители тоже находились. Любители поглазеть на уставшую в смерти девчонку и крикнуть пару скабрезных словечек. Волчицы пошлости не орали, но их добродушный щебет заставлял дергаться не меньше. «Глория, у меня ноги болят», захныкла Аника после очередного подхода. «Это трудно». «Это полезно для сухожилий», — отбила попытку схалтурить. «Они у тебя как пенька. Крепкие? дубовые «Глория очень гибкая, хоть и маленькая», — поддержал стройный хор голосов. «Если она научилась, то и тебя научить может». «Да лучше бы в нее гнилым помидором кинули». Глория выдохнула через нос, стараясь набросить узду контроля на взбесившиеся нервы. Похвалание от близких людей — обман. В ней всегда есть выгода или скрытый смысл. Но по привычке выискивая фальшь, сейчас она ничего не находила, и от этого становилась не по себе. В пот что-то кинуло, и живот заболел. Глория тихо икнула ощутив тянущий спазм. ан Подавилась воздухом от пронзившей нутро нутрорези. Нет, еще рано, на целых семь дней. Но внизу же скручивалась бритвенно-острая пружина. Женские дни. Кошмар, который преследовал ее каждый демонов месяц, вот уже почти год. Глория сползла на землю, лихорадочно соображая, что ей делать. Сейчас хлынет кровь, испачкает белье, промочит штаны, а нужное зелье в логове Альфы. Перед глазами мутилась от боли. Кости в боях ломало и ничего, а в грязные дни чувствовала себя выпотрошенной и вывернутой наизнанку. Боль была въедливой и настырной, не давая забыть о себе даже ночью. Глория? К ней подлетели волчицы и Аника. Без спроса аккуратно подняли и чуть ли не подхватили на руки. «Мое логово ближе всех», — решительно заявила русофолосая Трин. «Идем, там ты сможешь помыться и сменить белье». Наверное, взгляд у нее был слишком красноречивый и ошалевший, а иначе Глория не могла бы объяснить торопливое пояснение. «Запах крови. Волки чуют его особенно хорошо, аран я не вижу». «О, боги! Так это что, любой, кто ее увидит, все поймет?» «Позор!» «И тебе плохо», — робко добавила ника «У боли тоже есть запах». «Как еще убрать ни нос себе не отгрызли?» зашипела, морщась от нового приступа. «Всё вокруг воняет». «Боль не воняет, она горькая, а обман он воняет». «Да», — согласилась Трин. «Идём же, а Хельга и Вильма найдут твоего самца». «Альфу?» «Да сдался он ей, самец самцовый». «Или... Или они перед выжаком выслужиться хотят?» «Ну, точно!» Всё сразу стало на свои места. Прогибаться перед сильнейшим. Как она могла об этом забыть? От нового приступа перед глазами взметнулся рой чёрных мушек. «Я дойду до логова», — стиснула зубы. «Сама, и конвой мне не нужен, так же, как и зрители на тренировке. Устройте себе другое развлечение». Взгляд волчица мгновенно застыл. «Так-то, и нечего корчить из себя притворную любезность». «Мы тебя услышали», — ответила Трин. «Доброго дня». И женщины исчезли. А притихшая Аника молча взяла ее под руку и повела к выходу. «Твои глаза сияют, как весеннее небо, жак Неужели глухота отступила?» В голосе Гвен дрожала улыбка, но лицо оставалось подобно маске, над которой она трудилась. Светлые стружки сыпались на траву, и ветерок лениво шевелил их теплой лапой. «Может быть», — согласился неожиданно легко. Солнце грело не только кожу, казалось, его лучи проникали их глубоко внутрь, рассеивая скопившийся мрак и делая сложные вещи, простыми для понимания. Это было так странно. Тело по-прежнему изнывало от желания, особенно после ночи, проведенной рядом с парой, но это не могло испортить внутреннее довольство. Дикарка обнимала его, всю ночь тихо сопела в шею и прижималась так крепко, будто искала защиты. Поэтому он и пришел к святилищу, где отдыхала гвен Волчица все чаще посещала клан Снежных, чтобы провести несколько дней рядом с камнем, очертаниями, похожим на лежащего волка. Еще когда оборотни только пришли в эти земли, отринув постыдное прошлое, пять шаманок из пяти кланов увидели одинаковый сон, в котором серебристая волчица играла под луной у подобного камня. И рядом так же тек ручей, а с одной стороны выселись скалы, полукольцом окружая статую. Найти указанное место не составило труда. С тех пор Тут располагалось их главное святилище. И шаманки приносили клятву прародительнице именно здесь. «Что ты хотел бы узнать, вожак?» Гвин отложила в сторону нож и теперь разглядывала его бесцветными глазами. Ньял сел чуть поодаль у каменной лапы. Не задеть бы подношение. Больше всего резных фигурок волчат. Обратни терпеливо просили свою создательницу, о бесценном даре стать родителями, о людях, что рассказывала Айла. Шаманка пожевала губами, опять взяла в руки маску, но так и не приступила к делу. Многое Альфа, и хорошее, и плохое. Их жизнь пестрая, как перепелиное яйцо, но чаще слабый, обречен на смерть, а другие пройдут мимо и не повернут головы. Сладкоголосой Айле повезло. Ее семья не загоняла богатой добычи, однако каждый из детей получил довольно родительской защиты. Но не твоя пара. Разве ты еще не понял? Ее смелость питает страх. Волк внутри тихонько заскулил. Он слишком хорошо помнил отвратительные рубцы на нежной коже. «Она забудет о прошлой жизни», произнес твердо. «Я и мой клан...» Сумеем защитить Глорию. Кто знает. Мой тебе совет, вожак. Хочешь узнать свою пару? Будь рядом. Ей нужно крепкое плечо, хоть самка, и не скажет об этом слух. Если бы это было просто. В его доме поселился дикий зверек, который не желал подпускать к себе. Не на кончик когти А полнолуние приближалось. Ял поднялся на ноги, давая понять, что разговор окончен. Я тебя услышал, Гвин. Пожалуй, шаманка права. Надо понаблюдать за парой, но тайком. Может, тогда и узнает больше. Только жизнь клана тоже не стоит на месте. Перед полнолунием волки особенно беспокойны. Уже случилось несколько стычек. Бэты приняли два вызова на дуэль. Место для охоты еще не готово. И клан Горнах хочет прислать несколько своих оборотней для испытания на ледяной тропе. Трое мазёрых волков отобраны вожаком на место нового бетты. А крутой обледенелый склон, усеянный трещинами и выступающими скалами, то, что нужно. И между тем надо присмотреться к тренировкам, что затеял Анника. Всё же волчица родилась куда мельче своих соплеменников, ночные и так не слишком рослые, а девушка и вовсе поторопилась увидеть свет. Выходить семимесячного щенка большая удача, но в свои 15 Аника выглядела едва ли крупнее дикарки. Погруженный в свои размышления, Ньял не заметил, как добрался к логову. Из порога в нос ударил острый запах крови. Волк так и взвыл, а он чуть не застонал от отчаяния. «Да что опять такое?» Но в комнате его ждала лишь взволнованная Аника. «Ньял, не заходи в купальню, пожалуйста», умоляюще сложила руки на груди. Глории надо привести себя в порядок. У нее начались... М -м, тяжелые дни.